Не составляли трех фунтов в неделю. Делами он занимался в крошечном офисном отсеке на Косту-стрит, а жил в сквернейшем дешевом пансионе возле Голландского парка. Это, можно сказать, стало традицией. Все джентльмены комстаки оседали в скверных пансионах. Глядя на бедолагу дядюшку